Отец Лени также сфотографирован незадолго до смерти в 1949 году, в возрасте 49 лет. Это плохонькая любительская фотография того времени. Он улыбается, и, надо сказать, без малейшего напряжения. Одет он в спецовку каменщика, во многих местах аккуратно заштопанную. На заднем плане виден полуразрушенный дом. Отец Лени держит в левой руке ломик, посвященный зовут его «Зубилом», в правый молот, известный под именем Кувалды. Перед ним, за ним, по левую, по правую сторону от него, лежат различные величины стальные балки. Этим балкам, возможно, и предназначается его улыбка, так же, как улыбка удильщика всегда предназначается его улову. Действительно, на снимке изображен дневной улов отца Лени. В чем тут дело, в дальнейшем будет подробно объяснено. Сейчас скажем лишь, что в ту пору он работал у вышеупомянутого хозяина садоводства, который заблаговременно учуял, что на металлоломе можно будет делать большие дела, из показаний Лотты. Отец Лени снят с непокрытой головой, у него очень густые волосы, слегка тронутые сединой. Социальное положение этого высокого стройного человека, который с такой непринужденностью держит в руках свой лом, очень трудно обозначить каким-либо Одним определенным словом. Похож ли он на пролетария или на аристократа? Похож ли на человека, который занялся вдруг непривычным трудом, или эта тяжелая работа ему знакома с детства? Автор склоняется к мнению, что правильно и то, и другое. Правильны оба эти варианта. Комментарии Лотты укрепили автора в его первоначальном убеждении. Лотто называет отца Лени на этой карточке господином пролетарием. По его виду никак не скажешь, что отец Лени потерял вкус к жизни, и выглядит он не моложе, не старше своих лет. Отец Лени типичный хорошо сохранившийся мужчина под пятьдесят. В брачном объявлении он вполне мог бы обещать счастливую совместную жизнь будущей жизнерадостной спутнице, желательно не старше сорока. Четыре других фотографии изображают молодых людей мужского пола. Каждому примерно лет двадцать, не больше. Трое из них умерли, четвертый, сын Лены жив. Двое из этих молодых людей имеют крупный недостаток, касающийся, правды лиших одежды. Хотя портреты поясные, ясно видно, что молодые люди одеты в форму немецкого вермахта, украшенную державным орлом и свастикой. Кстати, люди, знающие называют эту двойную эмблему обанкротившимся стервятником. Один из двух молодых людей — Генрих Груйтен, родной брат Лени, другой — ее двоюродный брат — Эрхард Швегерт. Их обоих, а также третьего покойника на третьей фотографии, следует причислить к жертвам Второй мировой войны. И Генрих, и Эрхард в некотором смысле выглядят как истинные немцы. Автор и в некотором смысле оба они напоминают все существующие портреты немецких интеллигентных мальчиков. Может быть, здесь следует еще раз процитировать для ясности Лотту, который утверждает, что и тот, и другой, как две капли воды, похожи на бамбергского всадника. Причем, как выяснится позднее, это сравнение ни в коем случае нельзя счесть залезть. Знаменитая скульптура в соборе в Бамберге около 1230-1240 годов, символ благородного и истинно немецкого юноши. Ну, а если перейти к более существенным приметам юношей, то надо сказать, что «Э» — блондин, а «Г» — шатен, что оба они улыбаются, «Э» — задушевный и простодушный автор, улыбка у него милая и веселая, улыбка «Г» — не совсем такая задушевная, В уголках рта у него уже гнездятся следы того самого нигилизма, который иногда досадно путают с цинизмом. Принимая во внимание то, что обе фотографии сделаны в 1939 году, следует считать этот нигилизм весьма рано выявившимся и стал быть почти прогрессивным. Третья фотография покойника изображает русского по имени Борис Львович Колтовский. Он не улыбается. Этот снимок — сильно увеличенная фотокарточка паспортного формата, которая была сделана в Москве в 1941 году. Она кажется почти гравюрой. Б.Л. на портрете молодой человек с серьезным лицом и таким высоким лбом, что в первый момент кажется, будто он рано облысел, но потом, разглядев его густые светлые вьющиеся волосы, понимая, что высокий лоб — просто отличительная особенность Б.Л.,